серебряные следы. От здания РОВД до городской больницы, в которой размещается наш районный судмедэксперт Ливон Алибегашвили, около километра после плотного сидения в кабинете над документами, я с удовольствием в темпе прошелся. По открытой двери в закутке на первом этаже больницы понял Ливон у себя. Ливон Алибегашвили работает у нас после окончания института лет пять, совсем молодой еще, а уже отличный специалист. Когда я вошел в комнату, наш судмедэксперт писал очередное заключение. Я сел рядом. Левон покосился с приездом батона Георгий. Что-нибудь горящее, иначе бы не пришел батон А Левон. «Хотел узнать, нет ли чего нового по смерти Гагунавы. А, орионский провал. Как раз этим и занимаюсь. Что вас интересует? Наличие алкоголя? И это тоже, но не только это. А что? Я решил перейти на «ты». Понимаешь, у меня сомнения по поводу этого срыва в пропасть. Почему? Гагунава не должен был упасть в ущелье. Мне кажется, его подтолкнули». Понимаю, Ливон стал разглядывать что-то в окне, поглаживая бороду. Ливон, может, твое внимание на чем-то споткнулось? С надеждой спросил я. Ливон еще немного что-то поразглядывал в окне и обернулся ко мне. На чем ему было спотыкаться, ни на чем оно не споткнулось, только если вот это. Он вытащил из груды бумажек мелко исписанный листок. Посмотрите батона Георгий. На листке оказалось заключение по поводу следов посторонних материалов, найденных в ранах черепа погибшего. Таких заключений по роду службы мне пришлось прочитать немало. Я пробежался взглядом по строкам «В ранах черепа обнаружены следы». Металлизации, микрочастицы, никель, стекло, пластмасса, серебро. В общем-то, в этом перечне не было ничего особенного, если не считать серебра. Ясно. Пока машина падала в ущелье, Гагунава несколько раз ударился головой о различные выступающие части в салоне своей восьмерки, так что следы никеля, стекла и пластмассы в раны черепа должны были попасть неизбежно. А вот серебро... Откуда в машине серебро? Впрочем, мало ли, чем только не отделывают свои машины автолюбители, перечитал еще раз «Рваная рана в затылочной части черепа. Следы металлизации серебром». Я посмотрел на Ливона. «Насчет серебра это точно?» «Точно. Именно на этом я, как вы говорите, все же споткнулся». «Разрешишь от тебя позвонить?» «Конечно. Я набрал номер Топадзе. Джумбер. Жигули-гагунавы стоят у нас во дворе?» «Пока да. Тогда спустись туда минут через пять. Нетрудно? нисколько «Нисколько. Что-нибудь еще надо?» «Попроси джансуга найти двух понятых. Пусть подойдет с ними туда же». Когда я вошел во внутренний дворик крова Д. Там у разбитых зеленых «Жигулей» уже стояли Топадзе, Парулава и Понятые, рабочие соседнего магазина. В их присутствии мы с Джумбером и Джансугом тщательно осмотрели салон машины. Трудились около получаса, но сколько ни изучали, крючки и заклепки, облицовку приборов и другие детали, не нашли ничего, что напоминало бы серебро или посеребренный металл. Означать это могло лишь одно — В момент аварии голова Гагунавы не соприкасалась с серебром, с никелем, стеклом, пластмассой, сколько угодно, с серебром же нет. Оно могло проникнуть в рану либо до аварии, либо после. Поскольку вряд ли можно допустить, что кто-то будет наносить удары по затылку трупа, да еще в глубоком ущелье, случилось это, скорее всего, перед падением машины в пропасть. Затем этот кто-то посадил безжизненного водителя за руль и, включив мотор, столкнул машину в пропасть. Когда понятые, подписав протокол, ушли, на меня виновато посмотрел Топадзе. «Прошу прощения, Батона Георгий, я был неправ». О чем вы, Джумбер? Все мы ошибаемся. Теперь важнее понять, чем его могли пристукнуть. — Может, кастетом, — предположил Парулава, — серебряным? Топадзе покачал головой. Серебряных кастетов я что-то не видел, а потом Ливон сразу заметил бы. Кастет оставляет характерный след. Верно согласился Джансук. А мог он его ударить рукояткой кинжала с серебряной насечкой. — А что, идея, пожалуй, так и было, — решил я. — Остается выяснить, как это все произошло, — заметил Топадзе, — да найти кинжал и убийцу. — Он мог спрятаться в машине, — хмуро сказал Парулава на заднем сиденье. А когда Гагунава ехал по ущелью, ударил его сзади по голове чтобы вместе с ним свалиться? спросил Топадзе. Зачем свалиться? Успел выскочить. Скорость-то была небольшая. Я бы на его месте не стал рисковать. Хорошо, другой вариант. Мог остановить машину. Остановить, но ну как? Он мог знать Гагунаву, попросил подвести. Мог-то мог, опять засомневался Топадзе. Только неужели Гагунава встретил ночью знакомого, которого надо подвести именно на Рионскую улицу? Не думаю, что у него в Галисе много знакомых. Конечно, этот тип его остановил, но как? Мысль была верная. Оставалось только проверить путь машины от ресторана до места падения и не полениться спуститься вниз на дно ущелья.